Глава десятая. Последняя зима лихолетия. Лед на реках встал раньше, чем во все прежние годы. Уже к ноябре он был толщиной с палец, буквально через две седмицы уже из три. Морозы стояли суровые, совсем необычные для этого времени года. Хотя все перевернулось ведь ночь, в природе. Ворчали, как обычно, седые ветераны, грея свои увечные бока и спины на жарко натопленных печах. Так же, как и ранее, вокруг поместья большим кругом уходили дальние и ближние дозоры. Карантинные и охранные заботы висели над воинскими начальниками, формирующими отряды для контроля за всеми окружающими землями. До усадьбы долетали смутные слухи о начавшемся большом голоде в Новгороде. и о больших волнениях в нем, но все это сейчас было далеко. Продовольствие по подсчетам хозяйственников для всех едва хватало, только чтобы перенести эту суровую зиму и следующий за ней до нового урожая месяцы. Вот для этого самого будущего урожая семена хранили, как зеницу ока. Только на них теперь была одна надежда — Ибо еще один такой худой год, как три прежних, уже так, как ранее, было не пережить. С закупкой на стороне становилось все сложнее, а народа все пребывало. Все понимали, задержись еще на год ненасти, и тогда лютый голод придет в поместье. Дозор, расположившийся возле устья Поломити, расслышал перезвон колокольчиков издали. «Старшой! Звон слышу!» «Похож, караван с пола в нашу сторону свернул!» — крикнул из за ситки, устроенной на большой сосне девятку. «Совсем скоро из-за того поворота выйдут!» «На глаза будем показываться, или нам и дальше скрытно стоять?» дубыня внимательно поглядел на десятника. «Проверить надо бы, на!» — нахмурившись, ответил лютень, щелкая натяжителем своего речника. «Давно здесь уже караваны не хаживали!» В нонешнее, в непростое время, купцы в дорогу не выходят. В сторону поместья ведь он идет, мы тут самые первые. А вдруг они с недобрым будут? Ежели что, Цветан с малым скачут во весь опор с вестью. А нам их задержать хоть немного нужно. Я на лед. Вестовым, седла коней А всем остальным приготовиться бить из самострелов. Распорядился десятник и, скинув для удобства верхний полушубок, вышел на середину реки. Вскоре дальний звон колокольчиков донесся до него, а из-за поворота показались первые сани обоза. лютень проверил, легко ли у него выходит из ножен меч, примял вокруг себя поплотнее снег и с прищуром уставился на подкатывающей к нему сани. — Стой! Кто такие? Куда свой путь держите? Откуда сами? — А ты сам кто таков, мил человек? И чего это путь к купеческому каравану заступаешь? Вроде как из воинских, по своему обличью. Так и мы же ничего не нарушили. Чай по своей земле здесь катим, по Новгородской. Здоровый Детина внимательно осматривал стоящего перед ним воина ближайший берег реки, стараясь углядеть вокруг опасность. С подкатывающих саней спрыгивали мужики, сжимая в руках копья, начинали изготавливаться к бою. — Чего, Лютик, цеду рек себе захапал? ах ведь ты жадный! мы с проезжих собираешь, и сколько век с наших саней затребуешь, аль, может, целую куну насчитаешь?» Невысокий, одетый в белый бараньи полушубок, мужик спрыгнул с третьих соней неспешно, с веселой улыбкой направился к десятнику. замерши от такой наглой речи лютень резко вскинул самострел и, всмотревшись в подходящего, вдруг громко фыркнул, а потом и вовсе расхохотался. «Сбыня!» — Чтоб тебя пчела покусали. Ты чего там таишься на задах? Ну вот тебя-то я точно дальше не пропущу, пока ты меня должен и весной пояс не вернешь. Какого ляда знак мне не подал?» И двое молодых мужчин крепко со смехом обнялись. — Свои, братцы, сбынька с караваном идет! Отбой тревоги! — крикнул лютень в сторону заросшего лесом берега. И несколько человек скатились по обрыву на речной лед. Вскоре в сторону поместья ускакали два вестовых, а потом в ту же сторону покатил и санный обоз. — Вот тебе и на, — покачал головой дубыня, — вот это новости! — Помяни мое слово, лютень большие дела впереди грядут. Ох, и не соскучимся мы тепереча! В штабной избе было шумно. Набилось туда народу больше, чем при обычных советах. Пришедшие из Новгорода с санным обозом вести взбудоражили буквально всех. О господине великом, но в городе сменилась власть. Оголодавший в конец народ взбунтовался и попытался взять приступом княжий детинец. Опять жгли усадьбы зажиточных людей, но теперь уже из Черниговского круга. Князь Михаил оставался в благополучной южной вотчине и не пытался справиться с голодом или хоть как-то помочь горожанам. Более того, его сын Ростислав, молодой новгородский князь, в самый разгар мора также покинул голод и вместе с посадником и Тысяцким перебрался в Торжок, поближе к обеспеченному и сытому югу. Общинники не стерпели предательства своего вождя и подняли вечевым колоколом все городские концы. В воскресенье 8 декабря 1230 года Ростислав выехал из Новгорода, а уже утром 9-го там началось всеобщее восстание. Были разграблены дворы посадника Тысицкого, их родственников и сторонников. Вне Стводовик и Борис Негочевич с ближними людьми, опасаясь расправы, и узнав о случившемся, бежали из Таршка к князю Михаилов-Чернигов. Новгородцы выбрали себе новых руководителей — посадника Степана Твердиславича и Тысяского Микита Петриловича. К власти вновь пришла просуздальская партия. После изгнания черниговцев немедленно послали за новым князем в Переиславль. Ярослав не стал медлить и уже 30 декабря примчался в Новгород, созвав вечер. Там же на нем им была дана присяга на всей воле Новгородской. «Ярослав Всеволодович просит от нас срочной помощи для вымирающего города», объявил сотник, пробегая глазами по привезенному с свитку. «В Новгороде никаких запасов нет, и люди там каждый день гибнут сотнями». Он послал уже за хлебным обозом в Переславль, но мы ведь гораздо ближе к своей столице. Неужто же дадим сгинуть Люду православному Я считаю, что нужно срочно помочь и спасти жизни. Отовсюду послышались одобрительные крики. — Свой народ, свой князь, нужно помочь. Затянем сами пояса, братцы, а хлеб в Новгород отправим. — Василий Парфенович, Лавр Бориславович, готовьте санный караван. Распорядился сотник. «Скрывайте особые хранилища, те, про которые я вам ранее говорил, указывая, что они на особый день. Ну, вот он, похоже, и пришел. Пересчитайте, сколько мы можем забрать всего из поместных амбаров. проедете по частным подворьям, объясните все хуторянам, уверен, что из них многие откликнутся, чтобы помочь в таком добром деле. Я и сам с тем караваном отправлюсь». «Тимофей Андреевич, Филат Савельевич, готовьте пять сотен отборных воинов. Пойдут с нами в столицу. Лавр Бориславович, продумай, что еще кроме зерна и муки можно туда вывезти. С передовой сотни мы уйдем с тобой пораньше. Нужно будет подготовить к приезду обоза большие котлы, дрова и место для готовки пищи для огромного количества едоков. Разбить шатры для приема больных, и уже доходящих от голода». наши лекари по прибытии сразу же возьмутся там за дело на все про все у нас есть одни сутки завтра после полудня в это самое время караван должен уже начать свое движение передавая сотни уходит с позаранку все братцы готовимся к выходу В эту ночь в усадьбе не спали, всюду мелькали огни факелов, скакали куда-то кони, скрипели полозья многочисленных саней. Еще не успело встать солнце, а передавая сотня, а двух коней уже выкатилась на лед ямницы. Через шесть часов по ее следам заскользили и первые сани огромного каравана. Сто конных оленьих упряжек везли на себе мешки с мукой, с зерном, крупой, кругами топлёного масла и сала. Ехали в них бочки с медом, связки сушеной и вяленой рыбой, мороженые туши скота и многое-многое другое. Крещенский лютый мороз, караван прошел через пол, полу, Кремень-озеро, а в двадцатых числах января он достиг Новгорода. Здесь его уже ждали огромные толпы народа. Силами многочисленной Ярославовой дружины с большим трудом удалось избежать давки и наладить порядок. День и ночь пылали костры под котлами, где вываривалась мясная, ячменная пшеничная каша, пеклись лепешки, и готовилась другая пища. Тут же на площади, возле княжьего детинца, стояли огромные столы, где каждый мог съесть то, что ему причиталось. Отказа здесь не было никому. Через две седмицы, когда народ уже немного оправился и угроза голодной смерти от города отступила, В руки каждой семьи или при отсутствии таковой любому просителю через уличных старост начали распределять отдельное продовольствие. Для лишившихся своего дома пища продолжала выдаваться и далее у детинца. Тут же стояли большие шатры, где под командованием и присмотром бригадных лекарей выхаживались больные и крайне ослабевшие. По городу постоянно проходили дружинные десятки, да и у каждого кончанского и уличного старосты были свои отряды из крепких мужиков, приглядывающих за порядком. Безвластие, дурь и кровь людям надоели. Хотелось уже спокойствия и нормальной человеческой жизни. «Ну вот и ладно», — вздохнул Ярослав, оглядывая с башни огромный город. «Завтра из переславля еще три десятка саней прибудут. Вестовой только вот недавно подскакал. Говорит, что через Эльмень озеро они уже проходят. Чуть позже из Суздаля можно будет вспомождение ждать, так что ничего. До лета Новгород протянет, ну а там, Бог даст, и сама земля нас выручит». «Соскучились люди по работе. Пару лет пройдет, и возродится у нас все. Мы, русские, до работы сильно охочие. Был бы внутри у нас лад до да порядок, ну и с внешней стороны никто бы в дом не ломился. А вот про это у нас с тобой, Иванович, особый разговор будет». Князь посмотрел внимательно на Сотника. «Дело по укреплению наших западных рубежей оставлять не намерен». «С Нарвой Орешком у нас ладно получилось, верунцы союзом накрепко теперь с Русью связаны. Подходит время решать с Всковым и состоящим за ним Дерптом. Немцы хорошо, там за эти семь лет корни пустили. Сначала наш юрий они на копье взяли, а его жители и все вырезали. Потом по-своему наш город назвали и каменные твердыни да замки вокруг него возвели». После того угандийцев примучили и себе на службу поставили. А теперь вот и в Псков даже умудрились влезть. Коварством до да хитрости верхушку городскую к рукам там прибрали, а потом и большую часть народа, задурив ему голову, обратили против своих же русских. Что, спрашиваю я, будет дальше? А дальше они уже на Сомновгород, на Смоленск, Полоцк и торопец полезут. А что нет-то? Русь сейчас разобщенная. У каждого князя свои личные дела и заботы. Отъедаю у нее по малому кусочку, да перевариваю потихоньку. Нет, долго тянуть с этим никак нам нельзя. Еще немного, и мы совсем потеряем Псков, Южный волоки и все Двинские земли. Думаю, я в следующую зиму большой поход на немцев предпринять... Такой, который ранил уже и задумывал вместе с литвинами и с прочими нашими союзниками. Да вот это лихолетие! И дурь людская мне тогда помешали! Как ты на это смотришь, Иванович?» Андрей немного помолчал, обдумывая свой ответ. «За лето город, конечно, не оправится, князь. Но после всего того, что тут случилось, народ бунтовать более не будет». «Значит, руки у тебя, Ярослав Всеволодович, будут развязаны для внешних ратных дел. Воинскую силу-то мы соберем, и союзники с нами заодно на немцев пойдут. Одно «но» только есть здесь. Это народ Пскова. Готов ли ты с ними воевать и кровь его на поле бранном лить? Не придется, не переживай. Знаю я, что не по душе тебе такое». Перебил его Ярослав. «Неужто ты думаешь, что я в переславле опустив руки, все это время сидел? Без крови мы под себя Псков обратно возьмем. А если придется там наказать некоторых христопродавцев, так я и своими силами с ними справлюсь». И его глаза грозно блеснули. «Да у нас в Нарве, небось, уже несколько сотен псковских переселенцев нынче пребывают. Целыми семьями и родами ведь они оттуда перебирались, особенно после того, как крепость от приступа так лихо отбилась. Так что решим все с Псковым и миром, ты даже не сомневайся. Для меня главное — это даже не полевое войско рыцарских орденов, епископов и всяких там их вассалов из покоренных балтийских племен, а выстроенные на их землях каменные крепости до да замки». Вот где мы можем свои зубы пообломать. Так же, как и они, эти рижане, совсем недавно под нашей нарвой. А у тебя опыт, как такие вот твердыни брать весьма и весьма богатые и славный барон Андреас. Ты даже вон жену из-за каменных стен себе добыть смог, да еще и какую. Герцогиня, красавица, умница. И он, хлопнув сотника по плечу, весело рассмеялся. «Как там ее братец поживает, Эрик? Как шведы, не досаждают вам своим буйным нравом?» «Нет, что ты, князь, у нас ведь не забалуешь», — усмехнулся Андрей. «Порядок не знают, службу совместно с нашими в поместье несут, и в будущем походе, как тяжелая латная пехота, вполне даже сгодятся. А Эрик? Ну, что Эрик?» полечился он немного, успокоился... Болезнь его так уже, как ранее, не мучит. Добрый такой дядюшка для всей нашей детворы оказался. Русский учат, уже несколько песен даже наших знает и ругаться пробует». «Очень хорошо!» — обрадованно воскликнул Ярослав. «Пусть он и далее живет в наших землях. Я при случае обязательно его навещу и постараюсь оказать ему всяческое почтение. А получится, так и подружиться с ним буду рад». Есть у меня на него кое-какие задумки, Андрей. Не вечно ведь в Швеции мятежник Кнут будет править. Придет время, глядишь, и обласканный нами Эрик одиннадцатый, король по краю и по праву, опять на свой трон вернется, там... Ну да ладно, это уже отдельная история. Не будем мы здесь и сейчас об этом разговоры вести. Пока же хочу я пять своих детей на новгородском княжине оставить. и на время вернуться в переславле Нужно мне все разногласия с Михаилом там, на йоге, уладить. Сам же, понимаешь, не нужна нам здесь братоубийственная война. Такие дела нужно ближе к великому граду Киеву решать. — Понял я тебя, князь. — Кивнул сотник. — Все верно. — Ни к чему нам, чтоб сюда черниковские полки заходили. Нам спокойное время нужно, чтобы от лихолетия оправиться. — Нужно! — кивнул Ярослав. — А ты знаешь, Иванович, я ведь сегодня утром с первой сотней по всему городу и по его предместям проехал, и на мысли себя поймал, что не тот он уже. Не тот, что еще месяц назад был. Даже сам дух и запах его изменился. В январе вот едешь, щадью какой-то зловонный и с мрадом отовсюду несет. А сегодня с утра свежеиспеченным хлебом пахнуло. Дымком от топищихся очагов из жизнью вокруг веет. А вот ты сам послушай, различишь ли отсюда чего-нибудь. И он, вытянув шею, замер. Андрей, сняв меховую шапку с головы, тоже вслушался в городской шум. Где-то бронились бабы, позвякивало железо, гомонили мальчишки у речного обрыва. Раздавалось множество других звуков. И со всех сторон доносилось. Тук-тук-тук-тук. — Во, вижу, что тоже услышал, — улыбнулся князь. — Топоры обрёвно тюкают. А это что значит? — Это значит, что мужики дома правят или заново их отстраивают. — всё Андрей, прошли тёмные годы. Не сгинул господин Великий Новгород, оправляется. И он размашисто перекрестился на вознесенные к небу кресты святой Софии.